Глава 26 Эви. «Вот он! Вот злодей!» — верещала Джейн Фейермунд, привлекая внимание немногочисленных селян на площади. Был торговый день. На улицах толпились продавцы с тележками. Высоко над ними развивались, сияя на солнце, разноцветные и блестящие отрезы ткани от русалок из лавандовых морей. Запах свежего хлеба, может, и не такого, как у Эдвина, но тоже отличного, щекотал нос. Но спокойствие разбили вопли насчёт босса. В выходной. Теперь нужно было устраивать целое представление. «Рисунок злодея?» Чтобы не вызывать подозрений, приходилось изображать ужас. Все в королевстве знали, что у злодея есть последователи, которых тоже считали злобным отродьем. Эви решила взвизгнуть, увидев плакат, и почти взвизгнула. Но тут увидела сам портрет или что там художник пытался изобразить. Человек с плаката «Разыскивается» был не просто старый, а древний. Нос совсем не похож, волосы тоже, сразу по многим критериям, начиная с того, что их окутало пламя. Язык раздвоенный, как у змея, а борода привела Эви в восторг. Она была такая длинная, что занимала весь низ листа. «А есть еще. У нее глаза слезились от стараний спрятать улыбку. Закашлявшись, она пояснила: Не хотелось бы забыть лицо предателя. Джейн кивнула, одобрительно поблескивая глазами, и достала еще один кошмарный плакат. Эви собиралась вставить его в рамку и повесить над столом босса. Благодарю! Она шмыгнула носом, утирая воображаемые слезы. Такой урод! «Не переживай, Эви, однажды славная гвардия изловит предателя и остановит все его злодеяния», — воскликнула Джейн и так стиснула плакат, что он смеялся «А какие именно злодеяния?» — невинно спросила Эви. Джейн поражённо отпрянула. «Иманджелина, как ты вообще можешь такое спрашивать?» Она драматически прижала руку к груди, будто собралась падать в обморок. «Его злодеяния слишком чудовищны, чтобы говорить о них?» «Ага, теперь понятно». «Ни одного назвать не можешь, да?» Джейн скрестила руки на обширном бюсте. «Разумеется, могу. Просто мне хватает здравомыслия не говорить о таком». Джейн сверкнула глазами, будто хотела вырвать плакату Эви. «Ты что только милостью короля Бенедикта. При злодеи ты бы, небось, вовсе работы не имела». Все так, Джейн, все так». Эви мудро кивнула и отошла, прежде чем Джейн разглядела улыбку, которую Эви больше не могла сдерживать. Она направилась к центру, где толпы меньше... М -м, толпились. Несколько минут спустя Эви сидела на бортике большого фонтана в самом сердце деревни. Вот и промелькнули еще одни выходные, и она чувствовала, будто тонет будто все ее тревоги грузом висят на ногах и тянут под воду, чтобы она захлебнулась. Она отметила, что отцу лучше, по крайней мере, и сейчас, пока он сидел с друзьями. Выглядел он здоровым и счастливым. Лиса обнимала его за ногу и, склонив голову, ловила каждое слово. Вместе они выглядели как здоровая семья, и никакие мрачные тайны не кружили вокруг них стервятниками, ждущими добычи. Эви поджала губы, поднялась. До вечера оставалось еще несколько часов. Может, следует еще раз просмотреть заметки. А вдруг что пропустила? Джейн теперь стояла с одноклассницами. С теми одноклассницами, которые косились на Эви, хихикали и шептались о ее маме после того случая. И делано сочувствовали, когда им того хотелось. Эви вздохнула, покачала головой и пошла домой. В ней не осталось сил изображать дружелюбие. Она похлопала папу по плечу, другой рукой провела вдоль косички лисы. Пап, я домой. Лиса останется с тобой, ладно? Папины товарищи поздоровались с ней, а отец кивнул и погладил по щеке. Конечно, дорогая, оставь мне кошелек. Хотел бы угостить друзей. А, -а, -а э -э, ладно. Она вслушалась, как звенят монетки в кошельке, который опустился в протянутую папину руку. Только, пожалуйста, не… Но про нее тут же забыли. Отец пустился в очередной рассказ, а его друзья заливисто хохотали вместе с Лисой. Эви потащилась домой, пиная камешки по пути и напевая. Воображала, что она волшебница, такая сильная, что уму непостижима еще она воображала что этот сценарий не напоминает громкий крик о помощи она раздраженно фыркнула и отбросила прядь с лица сегодня она не стала убирать волосы и они спускались по спине но она раскаивалась в этом решении каждый раз когда те лезли в лицо волшебницам не будь проблемы с внешностью не грозят они по щелчку пальцев становятся блистательны и непревзойденны они щелкают пальцами Эви никогда не хотела обладать магическим даром. Но порой, глядя на то, как непринужденно колдуют другие, словно магия их постоянная спутница, она помимо воли задавалась вопросом, а нет ли у нее самой спящего дара, как у мамы? Не поглотит ли однажды этот дар и саму Эви? Она не знала, всегда ли слишком мощный дар обращается против носителя, или это вопрос самоконтроля мага. Что насчет силы злодея? Она покинула главную площадь, прошла аллеей, усаженной высокими деревьями, и вышла прямо на обширный луг с цветущими маргаритками. По нему добралась до кряжестого дерева в самом центре, по которому лазала в детстве. Приникла к шершавой коре, оперлась на нее и вздохнула. Она знала, что магический дар злодея темный, темнее, чем у мамы но не догадывалась, как он работает. Эви понимала, что он смертоносен. Злодею тоже приходилось бороться, чтобы обуздать его, поэтому он решительно выбрал такую убийственную карьеру. Эви сползла по дереву на землю, уложила голову на ствол и закрыла глаза. Каким был босс до того, как стать злодеем? Что направило его по этому пути? Какая травма пробудила магию? Эви еще раз вздохнула, Встряхнула головой. Она могла придумать любую печальную историю, но это просто отвлекало ее от размышлений над настоящими проблемами. Проблема номер один. Она всё крепче привязывается к боссу. Проблема номер два. Босс — главный враг королевства. Проблема номер три. Кто-то пытается убить босса, что непосредственно влияет на проблему номер один. «Привязчивая дура», — буркнула она. «Ты с деревом беседуешь? Или сама с собой?» — спросил знакомый голос. «Сэр?» — Эви вскочила на ноги с бьющимся сердцем. «Вам нельзя здесь быть!» — зашипела она, толкая его за дерево, и тут же удивилась тому, что смогла сдвинуть его с места. «Сейдж, ты что творишь?» — злодей поднял бровь, но послушно спрятался вместе с ней. «Совсем уже лишились последних остатков своего дурацкого злодейского мозга!» Эви вновь пихнула его, и он поймал ее за руки и мягко остановил. Сейчас на нем не было перчаток, и прикосновение к тыльной стороне ее ладони жгло кожу и посылало мурашки по телу. И ситуации никак не помогало то, что в этом положении прямо на уровне ее глаз находились его губы. Губы, которые, кажется, чуть приблизились. «Но слишком уж скоро», Тристан выпустил Эви и отошел на целый шаг, встряхивая руки так, будто щел прикосновение к ней оскорбительным. Я ничего не лишился. Я уже бывал в твоей деревне. Зачем разводить такую драму? Он поправил воротник рубашки отменного качества. Ничего слишком броского, но черная кожа штанов и отглаженная чистая рубашка говорили, что у него достаточно денег, чтобы не отказывать себе в удобствах. А вам не кажется, что король Бенедикт уже понял, что Тристан Маверин и злодей — один и тот же человек? Он знает, что это вы, так ведь? Выяснит, где и кого искать, и я не сомневаюсь, что любой гвардеец в радиусе дня езды немедленно получит приказ разорвать вас в клочки. Как можно быть таким невероятно беспечным и поразительно спокойным? Он просто стоял и глядел на нее непроницаемыми темными глазами. Если бы Бенедикт хотел, чтобы его люди искали меня, он не позволял бы развешивать повсюду эти плакаты с фальшивыми именами и непохожими лицами. Босс показал ей плакат, который она взяла на ярмарке. В какой-то момент он вытащил его из сумки, а она и не заметила. Эви прикусила губу, чтобы не улыбнуться. «Не знаю. Мне кажется, довольно похоже. Я хотела вставить в рамку». Злодей не улыбнулся и не изменился в лице. «Очень забавно, Сейдж». Он смял постер и выбросил. «Какую бы игру ни вел Бенедикт, эта игра только для нас двоих. Так что я просто пойду по следу из хлебных крошек, прикинусь дурачком, пусть решит, что победил». Улыбку у него была зловеще. «А потом раздавлю его». Где-то над головой пела птичка, не подозревая, какая мелодрама разворачивается внизу. — Сэр, вас послушать, так свержение всенародно любимого монарха — сущая мелочь, и это настораживает. — Ну, между мной и королем Бенедиктом есть существенная разница. «Какая — Какая? — осторожно спросила Эви. — Мне наплевать, любят меня или нет, и я не слежу за тем, правильно ли поступаю. «Я погублю душу, если это необходимо, чтобы дела шли как надо, а враги терпели поражение». Эви показалась, или над ним собрались зловещие грозовые тучи. Она вновь откинулась на дерево, соскользнула на землю и со вздохом опустила голову между колен. «Я просто не понимаю. Вы уже десять лет творите зло, тревожите королевство, много лет считаетесь его главным врагом. Почему он только недавно решил внедрить шпиона, чтобы одолеть вас? Может быть, я наконец-то стал достаточно существенной помехой? А может, раз уж весь континент знает, что я ужасный, жестокий монстр, дрожайший король решил, что теперь он подаст публике мою голову на блюде и станет своего рода героем?» Тристан резко опустился на землю рядом с ней, выдрав горсть травы. «Или десять лет ушло на то, чтобы найти человека, который согласен работать под прикрытием против вас, — предположила Эви. — Человека, который готов рискнуть тем, что рано или поздно вы его раскроете. Злодей кивнул. Кем бы он ни был, у него какой-то особо надежный способ передавать сведения королю. Я отправил гвардию присмотреть за парой слабых мест, но пока что никто себя не выдал. Если только они не придумали какой-нибудь шифр. «Из-за чего началась эта война?» — спросила Эви практически саму себя. «У меня-то нет симпатии короне, это понятно. Посмотрите, на кого я работаю». Она махнула рукой в сторону босса. «Но король Бенедикт нравится людям, его любят. Если верить новостным листкам, он целыми днями спорит в Совете по вопросам доступности магического образования для всего королевства». Благодаря ему, женщинам вообще разрешено работать. Я слышала, что он подал в совет идею о предоставлении женщинам право вести свое дело. Не то чтобы я говорила, что вы зря на него ополчились, потому что он, очевидно, не остается в долгу. Но кто начал эту войну? Чем он заслужил такой гнев? «Однажды наступил мне на ногу. Я так и не оправился», — невозмутимо заявил Тристан. Эви со смехом покачала головой. Тристан снова встал и подал ей руку. С легкостью поднял Эви и сказал, глядя на тропинку в деревню. «Мне хотелось бы встретиться с вашим кузнецом. Представь меня как своего нанимателя, которому нужен редкий клинок». У Эви застыла в венах кровь. Ноги отказались двигаться. «С кузнецом?» Руки так тряслись, что пришлось спрятать их в карманной юбки. «Зачем он вам?» «Отто Варсон?» Злодей достал бумажку из кармана. Блейд нашел это имя в нижнем углу драконьего ошейника. Мастера часто подписывают свои изделия. Своего рода реклама. Если кому-нибудь понравится вещь, он будет знать, кто ее сделал и, может быть, захочет себе такую. Эви проглотила крупный комок. Ее ноги, наконец, согласились работать, и она пошла вслед за боссом по тропинке, ощущая нечто тошнотворное, холодное, склизкое. «И заказчик ошейника, кем бы он ни был, лично приказал выбить ту надпись», — заключила она. «Или, по крайней мере, кузнецу приплатил кто-то еще. «Может, и наш предатель?» — Тристан кивнул. Придется проявить изобретательность в разговоре. Нельзя, чтобы он что-нибудь заподозрил насчет твоей работы и усложнил тебе жизнь в деревне. Сейчас» когда Эви отчаянно пыталась забыть вещи, которые вот-вот ударят ее, как кулак, в лицо, этот вопрос казался не самым важным. «Весьма разумно, сэр». Эви встречала знакомых, пока они шли по площади, но никто не остановился на пару слов, потому что как раз начались уличные представления. «Вообще-то я работала у него», — тихо призналась она, «прямо перед тем, как пришла к вам». Наверное, он уловил в ее голосе нечто такое, потому что настороженно посмотрел на нее. Почему ты ушла? Не сошлись во мнениях, беззаботно улыбнулась Эви. Не вынимая руку из глубоких карманов, она деловито устремилась вперед, желая оставить свои страдания в прошлом и молясь любым богам, сотворившим мир, чтобы эти чувства не довели ее до того, что следовало сделать еще полгода назад врезать бывшему начальнику кувалдой по башке, особенно перед новым начальником. Но злость еще не утихла, боль еще пряталась внутри. Дело было плохо».